«Снова сюрпризы. Итак, ты мне говоришь, что именно эта дамочка вас и наняла?» Задумчиво проговорил я, устало отложив в сторону очередной скальпель и едва ли уже с нескрываемой брезгливостью вытирая руки от крови, обвисшего на пыточной плите тролла. «Вот только ты никак не можешь мне продемонстрировать наличие договора о найме. Может, объяснишь мне эту странность?» Заметив мое движение в сторону разложенных инструментов для пыток, старый наемник, бывший ранее командиром штурмового подразделения Федерации Нивэй, снова принялся забывать о своей вечной любви и преданности к той самой особе, которую я и обнаружил в той самой офицерской каюте на борту корабля наемников. И вот же странность. Даже сам этот разумный банально не мог логически объяснить мне то, что на самом деле произошло и с ним самим, и с членами его экипажа после полнаценной беседы с этой дамочкой перед их странным наймом. В конце концов он выдал мне протоколы своих бесед с этой девочкой и той самой последней. Когда они разговаривали, и она предлагала нанять его корабль, и уже во время этой беседы было видно, как меняется его отношение к поניнту Сидевшая перед ним девушка имела весьма необычную внешность. В отличие от тех же Слакс и Зонар, в ней тоже было что-то от кошачьих, только кожа была чистая и даже немного смуглая. Глаза светлые и практически прозрачные, хотя гибкости и стремительности в движениях тоже хватало. Странно. Я про таких разумных в Содружестве ничего не знал. Кто это? В один из моментов, когда девушка на этой видеозаписи поворачивалась, я обратил внимание на строение ее ушной раковины. Она была похожа на такое же строение, как у аграфов. Однако у аграфов верхняя заостренная часть была более острой и вытянутой вверх. Тут она была более аккуратной и практически малозаметной. Что же это получается? Полукровка аграфов? Нет. Нет. В меткапселе подобное кровосмешение обнаружилось бы, однако его не было, судя по всему, там не было примеси генов каких-либо других жителей содружества, и это меня насторожило. Пытаясь всё-таки достучаться до разума старого тролля, я получил одно небольшое предположение. Как вы думаете, кто может вот так вот неизвестно откуда появиться, оперируя достаточно большими суммами денег? Да, почти сюда ещё тот факт, что практически все разумные из экипажа этого наёмника, кто хоть как-то сталкивался с этой девчонкой, буквально сразу же после разговора с ней начинали вести себя как неадекватные фанатики. Банально превозносили её и буквально ей поклонялись. Кто мог оказывать на разумных такое влияние? Только какие-то одарённые, очень сильно одарённые хотя по сути, согласно моим базам знаний митиков, которые я довёл до шестого ранга, всё это не было похоже на работу мозгоправа, так как присутствовал слишком сильный эмоциональный фон, гормональные скачки. Нет, здесь было что-то другое. Однако сам факт опасности, исходящей от такого общения, мне отрицать не приходилось. Я не спорю. В данном случае достаточно опасно общаться с тем, кто настолько сильно может влиять на своих оппонентов. А уж с тем, что такое влияние было, я тоже не мог спорить. Взять хотя бы само поведение этого разумного. Я даже на той записи видел, то как во время общения с ней он из адекватного разумного, который превыше всего ставит доход своей команды и эффективность своих действий, вдруг превращается в забоченного мальчишку, который готов только за возможность поддержаться за руку обожаемой особы, даже не имея отношения к его родному виду, буквально на всё. Вы думаете, это всё не выглядит подозрительно? Вот поэтому у него и не было договора, который этот разумный мог бы подтвердить факт найма, просто потому что ничего не было. Она банально попросила этого старого наёмника ей помочь. И он согласился, он согласился рисковать своим кораблем. Согласился рисковать своими собственными товарищами. И все только для того, чтобы помочь кому-то со стороны? Что за глупость такая? Наемники, а тем более жители федерации, в принципе, не могли бы пойти на такую глупость. Как результат, я уже понимал то, что здесь было типичное воздействие на этого разумного извне. Не его собственные мысли и решения, не это его вынудили так поступить. К тому же они охотились именно за мной, это я уже понял. Из его оговора, какая оговорка той дамочке. Его нейросеть была настроена так, чтобы постоянно протоколировать подобные процессы и действия, особенно когда речь идёт о потенциальных контактах с нанимателем, и он после того, что с ним случилось, настройки нейросети не менял. Так что всё то, что происходило возле этой дамочки, и как она себя вела по отношению к нему, было передо мной. Просматривая все эти протоколы один за другим, я мог только удивляться. Эта дамочка достаточно быстро, буквально щелчком пальцев, сломала мозги этим разумным, причем всем, с кем только сталкивалась. Все они почему-то вели себя неадекватно. Любой из этих разумных, кто начинал задавать какие-то вопросы, сначала беседовал с ней. После чего кардинально менялся. Так именно для этого и нужна была эта личная беседа. Вот для чего они пытались затянуть меня на борт своего корабля, для того, чтобы я точно так же побеседовал с этой дамочкой и банально поменяв свои интересы, пошёл к ней в услужение. Глупость какая-то. Однако в данном случае у меня банально нет выбора. Теперь я должен узнать, то, кто она такая. Я уже подозревал, что она, скорее всего, имеет отношение если не к аграфам, а ее поведение открыто говорило о подобном стечении обстоятельств, то именно к сполотам. Слишком уж быстро она действовала. К тому же несколько раз за это время они сталкивались с представителями империи аграф, которые пытались также выйти на мой след. Все же скандал, который раскручивали мои адвокаты, все больше и больше расширялся и рос, и я не могла бы и если его сейчас не погасить зародыша, то аграфам придётся очень туго. Насколько мне было известно, несколько сенаторов в Федерации Нивей уже пытались поднять вопрос о том, что было бы неплохо ограничить империю аграфов в поставках ресурсов в территории той же Федерации. А вслед за Федерацией в это дело могут запросто вмешаться и представители той же республики Хагдан, тем более что представители республики Итак, не очень хорошо относятся к аграфам. Ведь аграфы всегда кричали о том, что они высшая раса, а представители республики пытаются возвысить именно представителей человеческой расы. Но так как аграфы кричат, что они не имеют отношения к этой расе, это противостояние значительно возрастает. Как факт можно понять их отношение к друг к другу. Им только дай повод. А учитывая старое противостояние империи аграф еще и с империей Арвар, можно понять, что столкновение интереса в принципе неизбежно. Так что получилось так, исходя из логических выводов, что передо мной, как ни странно, дамочка из объединения с полотов, а им-то что было от меня нужно? Зачем она решила поохотиться за мной? Внимательно просматривая протокол из нейросети старого тролла-наемника, я поймал эту дамочку на одной оговорке — Она говорила о том, что в первую очередь ей я важен именно живым. Но в крайнем случае, если нет возможности захватить объект живым, подойдет и моя голова. А что в моей голове такого необычного? Только симбион древних, который развился в нечто непонятное. Судя по тому, что бионы иросеть из полотов тоже чем-то напоминают симбионты древних, можно понять, что эти разумные могли охотиться за мной именно из-за этого устройства. Скорее всего, с полотом не понравился тот факт, что кто-то их мог обойти на этом поприще. Как результат, они решили устроить за мной охоту. И в этом случае ситуация может для них же выйти боком, хотя бы по той причине, что я банально не собирался играть в такие игры по их правилам. Учитывая тот факт, что этой дамочке было глубоко наплевать на мои собственные интересы и желания, я тоже теперь имею право так поступать. Хотя у этих разумных есть наработанный веками авторитет, который работает именно на них и против меня. Поэтому я понимал также и то, что в сложившейся ситуации могу оказаться в серьезной ловушке. Так что мне все равно придется старательно оглядываться, разыскивая буквально везде по двух. К тому же еще не знал главного, как именно она воздействует на разум своих оппонентов. Всё это было действительно подозрительно, всего лишь по той причине, что подобное поведение на самом деле выбивается из общей струи. Ведь все эти разумные именно после беседы с ней все повально были неадекватными, и мне было необходимо позаботиться о том, чтобы никто впоследствии не мог каким-либо образом воспользоваться такой возможностью воздействовать на меня. Поэтому я и собирался сделать так, чтобы у меня была возможность нивелировать всё происходящее и подобное воздействие. Именно этот факт заставил меня задуматься, так как на данный момент я не мог ото Дамочку лично допросить, пока я не знаю, того на каком уровне находится её дар и какими возможностями обладает, мне опасно рядом с ней находиться пока она будет сознание, и даже мой симбионт в данном случае ничем не мог ей помочь, так как подобные сложности не были предусмотрены в его своеобразной конструкции, и это уже само по себе изрядно напрягало. Размышляя об этом всём, я попытался с помощью медкапсулы и своих знаний медика выяснить нужные подробности. Но оказалось, что этот биологический аналог нейросети, который в неё был установлен, На данный момент банально не позволял медкапсуле снять данные с нейроустройства. А значит, и изучить этого разумного и его способности у меня не получится. Основная проблема многих одаренных в Содружестве заключалась именно в том, что медкапсулы банально обращались к нейросетям, а нейросети просто выдавали все данные, которые сумели собрать про организм своего носителя». И если вот такого разумного возникали какие-то моменты, которые можно было оправдать именно своеобразным даром, то оператору медкапсулы тут же становилось известно, что он имеет дело с одарённым. Так что ситуация в сложившемся положении ещё больше осложняется. Конечно, кто-нибудь предложит мне тут же воспользоваться тем шансом, что можно было бы связаться с теми же орварцами, которые с огромным счастьем и радостью выкупят подобную рабыню для своих нужд однако я не был уверен в том что после всего этого кто-то посторонний не узнает про моё участие в случившися со спалёткой кажутся к тому же про представителей этого народа на территории содружества ходили целые легенды и уже только поэтому стоило бы к ним относиться с определённой опаской всего лишь по той причине что эти разумные действительно могли бы для меня определённой угрозой Также стоит сразу учитывать и то, что меня очень интересовала информация, которая имеется у представителей этой неоднозначной расы, и есть ли у них такие же разумные, которые могут менять свойства материалов, как я. Если есть, то как бы мне выяснить то, чем они владеют и что могут в принципе. Также меня интересовали их знания о правде факты древних Поэтому я и хотел все-таки попробовать найти возможность выяснить то, что они вообще знают. Даже про те же самые артефакты древних. Я уже молчу про их симбионты. Раз с полотой решили вступить в эту игру и устроить на меня тотальную охоту, то значит знаний у них про симбионты древних недостаточно. Раз их заинтересовало то, что произошло со мной, если бы они были готовы к чему-нибудь подобному то тогда вряд ли устроили бы подобную охоту. Как факт можно понять, что в данном случае я должен быть настороже. Эти разумные явно не успокоятся. Проводя допросы того же капитана наемников и других разумных, имеющих отношение к его экипажу и вообще командному составу, я все же выяснил, что все они попали примерно под одинаковое воздействие. Им хотелось быть рядом с этой дамочкой, выполняя любые её прихоти и просто ради того, чтобы она позволила им к себе прикоснуться. Вот же фокусница. И как она всё это провернула, не знаю, но теперь мне надо всё это обдумать, как следует. Так что этой дамочке придётся некоторое время проспать в медкапсуле. Хорошо, что в отличие от меня, и возможности моего симбионта, она явно не может управлять открытием этого устройства изнутри иначе бы у меня уже были бы огромные проблемы. Надо будет постоянно рядом с ней держать бы его водороида. Я дам специальную инструкцию охотнику и подчиненным ему дроидам. Ну, не хотелось мне, чтобы в результате какой-либо глупости и сам я, и члены моей семейной ячейки внезапно пострадали. Это в принципе недопустимо. Поэтому за ней будет следить сам искусственный интеллект корабля. Я же пока постараюсь держаться от неё подальше. Наблюдая за тем, что происходило на борту корабля наёмников при помощи записи искусственного интеллекта их корабля, я выяснил главное. Для того, чтобы она смогла воздействовать на разумного, он должен находиться фактически на расстоянии двух-трёх шагов от этой дамочки и желательно без какой-либо защиты, то есть А на что? Воздействует на разумного, как-то на физическом уровне. Задумчиво фыркнул я, когда заметил, что в один из моментов, когда возник какой-то конфликт с командиром штормовой группы наёмников, этот разумный пришёл на встречу к ней в защитном кафе с закрытым забралом. И до тех пор, пока он по какой-то глупости не открыл забрало с кафе, его поведение не менялось. Но стоило ему только это сделать, как практически в течение одной-двух минут он тоже превратился в фанатика яростного, приверженца ее интересов. Как это может быть в принципе? Как все это происходит? Она что, воздействует на разумных воздушно-капельным путем? Что за бред такой? Получается так, что разумному, чуть ли не в обязательном порядке, надо находиться перед ней без защиты. Теперь-то мне стало кое-что понятное. То есть я могу с ней общаться даже вблизи. Но главное в этой ситуации, чтобы мой скаф был полностью закрыт. Получается так, что она что-то распыляет в воздух. Ведь насколько мне известно, для одарённых в данном случае мозгаправов не важно, то в скаф это или нет. Хотя вроде бы и проскакивали слухи о том, что ему важно видеть твои глаза. Если же всё обстоит именно так, то возникает вопрос: Нельзя ли противостоять тому же мозгоправу, когда у тебя на глазах будут те самые знаменитые на земле зеркальные очки? Интересно было бы посмотреть на реакцию таких разумных, когда они бы столкнулись с таким противодействием. Однако сейчас я в первую очередь думал не об этом. Я больше думал о том, как мне с ней поступить. С этими разумными наёмниками как раз-таки всё понятно. Мне придётся по их по большей части либо ликвидировать либо отдать арварцам. Вот что делать с ней? Я понимаю, что такая красотка стоит, может, очень дорого, но, как я уже сказал, попытка продать подобный товар может закончиться для меня самого достаточно плохо, а я не мог себе позволить такой глупости. Что же делать? Допрашивая того же самого внештатного агента службы безопасности Федерации, я опять же наткнулся на дилемму. «Оставлять этого разумного в живых и банально продать Эрварцам я тоже не мог, всего лишь по той причине, что в сложившемся положении такой индивидуум опасен только своими знаниями, так как в этом случае я сам могу попасть в серьезный переплет, ведь он может попасть в руки каким-нибудь военным той же Федерации, абсолютно случайно, и тогда ситуация осложняется еще больше» так как такие разумные, смогут в конце концов выбить из него информацию о том, каким именно образом он попал в руки орварцев. И как результат для меня такое стечение обстоятельств было бы просто нежелательным. Так что придется этого красавца все-таки отправить вместе с остатками корабля Федерации на ближайшее светило. Ее судьба заранее предопределена. Я не собираюсь оставлять этого разумного в живых. Конечно, его секреты могли бы поднять мой собственный рейтинг на территории той же империи Арвар. Но не стоит забывать о том, что некоторые вещи лучше придержать в тайне. У меня и так тлеет конфликт со службы безопасности Федерации, и усугублять его ещё больше не стоит. И всё из-за того, что для меня это всё может закончиться очень плохо, а мне бы этого не хотелось. Так что придётся этого агента всё же ликвидировать. За этот денег он мог стоить немало, как специалист на рынке рабов, но не судьба. Не рассеть пятого поколения тактика, минимум три импланта на интеллект, на память и на увеличение скорости обмена нейроимпульсами, мне всё же пригодятся, хоть и вторично. Я их тут же изъял из него в медкапсулу, а потом уже по привычке тело этого разумного отправил в криокапсулу. Я оставил её на борту той развалины, в которую постепенно превращался корабль наёмников. В ближайшее время этот корабль отправится на ближайшую звезду, чтобы сгореть в её короне и исчезнуть навсегда для тех, кто может начать задавать неудобные для меня вопросы. Все модули, какие только было возможно снять, я забираю и доставлю их на свою базу. Наёмники пока что побудут у меня в гостях. Двигатели этого корабля, которые уцелели, уже были сняты и заняли своё место в трёхом моего корабля то же самое настигли и другое оборудование этого корабля особое внимание от меня получили эти самые тоннельные орудия которые я снял и достаточно долго рассматривал по сути тоннельные орудия были своеобразной модификацией той же самой электромагнитной шахты которая использовалась и в плазменных орудиях только вот в отличие от плазменных орудий Данные орудия были более крупные по размерам, я имею в виду длину. Да и сами катушки более плотные. Внимательно рассматривая эти сегменты, которые также по размеру отличались от обычных сегментов плазменных орудий, я неожиданно понял, что между ними много общего, кроме длины и устройства катушек. Я тут же потребовал у того же самого инженера вывести мне на экран в виде графиков построение взаимоотношений линий и воздействие электромагнитных полей внутри этих катушек, я имею в виду построение самих электромагнитных полей и их воздействие на проходящий сквозь них объект, на что ему понадобилось всего полчаса. Рассматривая все то, что вижу на этих схемах и графиках, я едва не расхохотался. Дело в том, что из-за снаряда, который использовался в двух видах этих орудий, сами эти орудия были изменены по отношению друг к другу. И всё из-за того, какой именно материал использовался в снаряде. Плазма подразумевала под собой некоторое сжатие, а металлическая болванка, которая использовалась в тоннельных орудиях, имела определённый вес, который электромагнитное поле должно было удерживать. Так вот именно из-за того, что нужен был достаточный импульс, чтобы удержать вес снаряда, электромагнитные поля в тоннельных орудиях были более сильными и концентрированными что в плазменных орудиях, хотя канал ствола был примерно одинаковым. Внимательно изучая то, что вижу перед собой, я задумчиво хмыкнул, так как понимал, что по сути эти орудия действительно одинаковые. Просто в тоннельном орудии электромагнитная составляющая более сильная. Как факт, она удерживает тяжёлый снаряд, а не сгусток плазмы. Вес в данном случае имеет большое значение. Вот только в тоннельном орудии не было той самой составной части, где формируется сгусток плазмы, которую заменяла зарядная секция, куда поддавался снаряд. Но ведь плазма не появлялась на пустом месте. Она создавалась при помощи своеобразной реакции, вроде электрических разрядов, как шаровая молния. Точно описать весь процесс я банально не смогу, но факта не скроешь. Результат действительно был весьма впечатляющий. То есть у меня есть возможность попробовать совместить плазменные орудия с тоннельными? Интересный замысел. Но подобное лучше было бы делать на базе. Там, по крайней мере, у меня есть возможность сделать все эффективно и достаточно быстро. Иначе я банально попаду в серьезную неприятность. Ведь если произойдет авария, а это возможно тогда, когда плазма выйдет из-под контроля, то корабль может пострадать. А я бы этого не хотел. Как результат можно понять, что подобное в данном случае может быть катастрофическим для моего корабля. Не хватало мне ещё, чтобы плазма прожгла его борт, а то и того похуже, ведь я не знаю того, куда её понесёт, когда этот сгусток плазмы попадёт в более сильное электромагнитное поле. По моему замыслу такое более сильное и концентрированное воздействие электромагнитных полей Должно было этот сгусток фактически зажать в пулю, которая будет выброшена из орудия на большей скорости и с большей эффективностью. А скорость и сжатие в данном случае сыграют в том, что и зона поражения такого снаряда станет гораздо больше. Когда я задал такой вопрос инженеру, то его буквально заклинило на целое двое суток. И только спустя двое суток этот искусственный интеллект а вернее, кластер конструкционных искусственных интеллектов, разродился странной тирадой, из которой я понял только то, что в сложившемся положении предугадать результат просто невозможно, ведь по его приблизительным расчетам этот снаряд должен будет лететь со скоростью в четыре раза превышающей стандартную скорость полета плазмы и быть зажатым в десяток раз сильнее». Все эти расчеты он предоставил мне в виде графиков, а также и в виде своеобразных концентрированных кругов разной расцветки, которые отображались вокруг виртуальной модели корабля. И я в данном случае видел именно то, что дальность выстрела такого орудия увеличивается на достаточно большую дистанцию, что для меня было достаточно удивительным. Я, правда, никак не мог понять того, что в его понимании означает «приблизительно». Так как я привык к тому, что этот искусственный интеллект всегда точно, буквально до миллиметров и до десятитысячных долей, что-то рассчитывает. Тут же он мне откровенно дал понять, что просчитать подобное воздействие на снаряд из плазмы просто не в состоянии. И все только из-за того, что снаряд из металла более тяжелый. И электромагнитные поля в данном случае сжимают его гораздо сильнее. Во много раз сильнее. Так что результат в данном случае получится вполне закономерным. Оставалось только убедиться в этой теории. Размышляя над тем, что буду делать с орудиями, я решил, что по возможности попробую смоделировать ситуацию так, что для плазмы сначала поставлю один промежуточный сегмент из тоннельного орудия в общую систему и еще один финишный. Просто вставлять такой сегмент в середину плазменного орудия было бессмысленно. Плазма начнёт терять свою плотность при выходе из орудия, попав в другое по воздействующее электромагнитное поле. Поэтому предпочтительно было сделать так, чтобы этот сгусток выходил из ствола орудия максимально сжатым. По крайней мере, я думаю, что он так дальше полетит, да и сбоев в системе орудия будет меньше. Надо будет подумать над этим вопросом как следует. Пока я так размышлял над этими сложностями, от корабля-наемников фактически остались рожки до ножки. С него были сняты все уцелевшие модули. Даже жилой модуль и модуль управления кораблем. Не говоря уже про гипердвигатель. Обычные двигатели, а также и уцелевшее вооружение. Хорошо, что еще при этой атаке не пострадал генератор силового щита пятого поколения брон, а также и пульсары. Их было меньше, но они были мощнее. У меня стояли средние пульсары. Здесь же, видимо, стараясь сэкономить на месте, тот самый разумный, который был капитаном этого корабля, решил усилить оборону за счет тяжелых пульсаров. По сути, эти пульсары предназначались для установки минимум на линейные крейсера. И хотя их было всего шесть, но эти пульсары были восьмиствольными, и могли знатно проредить ряды противника. Вот же был казус ситуации. Когда я выбил из работы фактически первым же залпом реакторы, которые пришлось отключить, то лишил этот корабль его зубов. Этот корабль не мог вести огонь пульсарами и не мог защищаться от москитов, так как в данной ситуации восстановление энергии было изрядно нарушено. Дело в том, что, как я уже говорил, У кораблей такого класса имеется определённый резерв по энергии, который, по сути, и позволяет кораблю задействовать максимально эффективно всю его систему, как оружие, так и защиту. У этого же тяжёлого крейсера из-за всех вот этих модификаций запас энергии был на уровне всего 5%, что, в принципе, недопустимо. То есть, создав даже простую перегрузку на силовом поле, Таким образом, заставив силовый щит потреблять больше энергии, я мог лишить этот корабль возможности использовать оружие, так как искусственный интеллект автоматически бросил бы все запасы энергетических резервов именно на защиту. При таких модификациях хозяину корабля необходимо было дополнительно установить на свой корабль ещё минимум два реактора. Он же этого не сделал. Как факт, сам попал в серьёзный переплёт как только система вышла из-за зоны равновесия. Когда от этого тяжелого крейсера наемников остался уже практически пустой каркас, я специально пробрался туда при помощи дроида-ремонтника и установил в том месте, которое ранее было тем самым местом, где был установлен модуль управления этим кораблем, криокапсулу с бывшим агентом службы безопасности Федерации Нивэй. Как я уже сказал, этого разумного живым оставлять не собирался даже с учётом того, что его можно было отдать арварцам, но подобную глупость сделать было категорически нельзя, так что в данной ситуации у меня и у него самого банально не было выбора. Он был приговорён уже только самим фактом того, что пытался сотрудничать с со службой безопасности Федерации, так как я понимал главный нюанс. Таких разумных нельзя оставлять живыми, даже продавая в рабство. Мало ли какие сюрпризы Федерация Невы потом может получить от империи Арвар в таком случае. Хуже того, что сами арварцы впоследствии могут пытаться меня шантажировать подобным откровением. Мне это было ни к чему, поэтому я предпочитаю держаться от таких интриг на расстоянии, на достаточно большом расстоянии, если так важно это уточнить. Убедившись в том, что криокапсула заняла своё место, я подтолкнул этот бывший корабль при помощи имеющегося челнока в сторону короны звезды, а потом проверил то, что эти руины, бывшие ранее довольно мощным и опасным кораблём, никуда не свернут по пути. Расчётное время самого уничтожения остова корабля 2 недели, сухо констатировал охотник, когда перепроверил все расчёты и маршрут движения необычного снаряда. «Начинать расчет маршрута в сторону базы?» «Да, начинай», — подтвердил я свой предыдущий приказ, после чего задумчиво покачал головой. «Мы и так здесь задержались почти на две недели. Пора бы нам добраться до места. Начинай движение, но осторожно. Не хватало нам еще, чтобы нас точно так же подловили, как мы противника». Столкнувшись с тем фактом, что корабль во время выхода из гиперпространства весьма везвим, несмотря на всю его мощь и защиту, я решил попытаться разработать систему противодействия подобным хитростям. Мне не хотелось самому попасться так же, как это произошло с теми же самыми наёмниками. Подобная глупость могла стать смертельной ошибкой как с моей стороны, так и с любой другой. Поэтому мне предпочтительно было бы не допускать таких глупостей. Пока мой корабль разгонялся, я старательно обдумывал то, как можно хотя бы сделать так, чтобы мой охотник не был слепым как крот, пока сенсорный комплекс примётся за свою работу в полной мере. И в данном случае мне в голову пришёл только один вариант. Этот вариант заключался в том, что при входе в такую систему с борта корабля должны сразу же стартовать группы москитов, имеющие хорошие сенсорные комплексы которые смогут осмотреть ближайшую территорию достаточно быстро. Предложив подобное решение вопроса охотнику, я заставил его задуматься. Спустя некоторое время он вынес свой вердикт, заявив о том, что в этом случае скорость обработки информации, которая начнет поступать к нему через такие весьма своеобразные ретрансляторы, будет гораздо быстрее и возрастет почти в два раза. То есть в данном случае у моих врагов будет гораздо меньше времени, чем было у меня в этом столкновении с наемниками. Кроме того, искусственный интеллект корабля предложил мне уже в автоматическом режиме, при входе в любую чужую систему, подготавливаться словно к ведению боевых действий, то есть практически заранее начинать накачку всех накопителей энергии, как оружия, так и силового щита, еще до выхода в звездную систему» что уменьшит время активации той же защиты минимум на 30-35%. Выбора у меня все равно не было. Поэтому пришлось согласиться с таким решением вопроса. Тем более, что в сложившейся ситуации это был единственный возможный вариант, который мне подходил. Так что тут выбора как такового просто не было. Выйдя из-за своего укрытия, которое в данном случае выглядело весьма претенциозно, так как это была целая звезда, Охотник подобрал по пути маскита в разведчиков и направил со стороны выбранной зоны для киперпрыжка. Хотя я никуда и не торопился, но сейчас корабль шёл на крейсерской скорости, хотя и в 10 режиме для двигателей. Поэтому он ушёл в прыжок аж через 10 часов после начала разгона. Хотя так случая необходимости, он мог уйти в прыжок за 6 часов. Но как я уже сказал, насиловать это оборудование в данном случае не было никакого смысла. Чем я ей воспользовался? Охотник ушёл в гиперпространство, а мне оставалось только размышлять. Тем более, что в сложившемся положении мне нужно было позаботиться о собственном выживании, а это было не так-то просто решить, как кажется на первый взгляд.